Генварь и февраль 1741 года прошли в тех же работах. Каждый вечер принц Антон сидел у Остермана, и тот настаивал, чтобы принц жаловался жене на недостойное обращение с ним в фельдмаршал. В генваре 1741 года правительница нашла на своем туалете письмо, написанное, как будто за границей, Вдом говорилось, как опасно ей полагаться совершенно на одну фамилию и при этом иностранную, вследствие чего состояние природных подданных ее сына не улучшится, хотя и нет более Берон. С другой стороны, принц приступал с жалобами и миних получил указ сноситься с генералиссимусом обо всех делах и писать к нему по установленной форме. Это был тяжелый удар миниху. Но Стерман готовит и другие удары. и чтобы сделать их подействительнее, он же не полагается на других, действует сам. В царствовании императрицы Анны он по целым годам не выходил из своей комнаты, а теперь больного очень часто носит к правительнице. Оракул внушает Анне Леопольдовне, что первый министр, не сведущ в делах иностранных, которыми он, Остерман, управлял в продолжении двадцати лет, Чтоб своей неопытности миних может вовлечь Россию в большие неприятности, что он Остерман был бы очень рад сообщать первому министру все нужные сведения, но болезньное состояние мешает ему ездить к фельдмаршалу. Остерман внушает также, что миних одинаково несведущий и во внутренних делах империи, потому что всегда был занят только военными делами.、И、эти внушения подействовали. двадцать восьмого января тысячи семьсот сорок первого года кабинет министров получили именной указ, так как некоторые из вас, кроме присутствия в кабинете, делами других департаментов заняты и не столько времени к беспрестанному в кабинете присутствию имеют, то рассудило с нам, дабы входящие в наш кабинет дела вдруг и безостановочного течение свое имели рассматривать дела по департаментам. Первое. Первому министру генерал-фельдмаршалу графу фон Миниху ведать все, что касается до всей нашей сукопутной полевой армии всех иррегулярных войск, артиллерии, фротеррикации, кадетского корпуса и ладожского канала, рапортуя обо всем том герцогу Брауншвейк-Люнебургскому. Второе. Генерал-адмиралу графу Остерману ведать все то, что подлежит до иностранных дел и дворов, также адмиралтейства и флот. Третьи Великому канцлеру князю Черкасскому и вице-канцлеру графу Головкину ведать все то, что касается до внутренних дел по сенату и синоду и о государственных по камер коллегии и сборах и других доходах о коммерции, о юстиции. каждый кабинет министр рассматривает входящие в его департамент дела, но подлежащие до кабинетского и нашего решения, отсылает в подлежащие места с запиской, а по надлежащим до кабинета мнению свое подписывает и так ли тому быть сообщает прочим министрам для согласования. А если же по какому-нибудь департаменту случится такое важное дело, которое требует неотменного общего рассуждения, а таком тотчас учинить общий совет. Принц Антон говорил английскому посланнику Финчу: "Я имел горячие споры с фельдмаршалом, хотя я много одолжен им в походах, хотя он может быть мне полезен на своем настоящем месте и недавно оказал услугу, однако из этого не следует, чтобы ему быть здесь верховным визирем, если он будет так умерен, что согласится на настоящие распоряжения, указ." двадцать восьмого генвра, то нет намерения делать ему какой-нибудь вред. Но если он станет служить столько неумеренного своего честолюбия и природной жестокости своего нрава, то может своей глупостью навлечь на себя гибель. Менег согласился на разделение департаментов, но от этого положение его не улучшилось. При докладах первого министра правительница сказала затрудненную множеством предметов и отговаривала с неимением времени, призывала на помощь принца Антона. Именник решился прекратить такое невыносимое для него положение дел требованием отставки, причем, как обыкновенно бывает в подобных случаях, надеялся, что испугаются, станут упрашивать и примут все его условия. Сначала правительница действительно была смущена этим требованием и отвечала, что не может обойтись без советов фельдмаршала. Но фельдмаршал недовольствовался этим ответом и поставил условия продолжения своей службы, чтобы все было по старому, как в первые два месяца правления Анны. Об этом надобно было подумать. Принц Антон приезжает графу Головкину с заднего крыльца, сидит с ним целый час. после чего выходит задним же крыльцом и отправляется к Остерману, куда приезжает и граф Головкин. Втроем совещаются они три часа, и вследствие этого совещания на обергоф-маршала Левенвольда и на сына Миниха возлагается поручение объявить фельдмаршалу, что он получает столь желаемую им отставку. Принцесса Анна так объяснила причины этого решения. Фельдмаршал неисправим в своем доброжелательстве к Пруссии, хотя я много раз объясняла ему свою решительную волю помочь императрице Марии Терезии. Также мало обратил он внимания на внушение, чтобы исполнял приказания моего мужа, как мои собственные. Мало того, он поступает вопреки собственным моим приказаниям, выдает свои приказы, которые противоречат моим. Доли иметь дело с таким человеком? Значит, рисковать всем. Третьего марта тысячи семьсот сорок первого года принцу Антону приносит бумагу, указ нашему генералиссимусу. Все милости виши указали мы нашего первого министра и генерал-фельдмаршала графу фон Миниха. что он сам нас просит за старостию и что в болезнях находится и за долговременные нам и предкам нашим и государству нашему верные и знатные служба его от военных и статских дел уволить и нашему генералиссимусу учинить о том по всему нашему указу именем его императорского величества Анна. Принц Антон на радостях распорядился на петербургских улицах Раздался барабанный бой, и народу торжественно читался указ об отставке первого министра. Минник страшно оскорбился. Мало того, что ему объявили отставку, не дождавшись от него письменного прошения, теперь объявили об этом народу при барабанном бое. Анна Леопольдовна, у которой и без того лежал на сердце поступок с человеком, спасшим ее от Берона, И сделавшем правительницу, которая по слабости только уступила имостоянием принца Антона Остермана и Головкина, Анна Леопольдовна сильно была недовольна распоряжением супруга и послала сказать Минику, что готова дать ему какое угодно удовлетворение за эту обиду.